Методика. Начинать следует всегда с предварительного массажа выше расположенной области по отсасывающему типу. Приемы поглаживания, растирания, разминания, вибрация, исключая ударные, прерывистые приемы. Поза больного при массаже должна быть удобной, конечности слегка приподняты затем производит массаж суставной сумки начиная с круговых поглаживаний растираний пальцами разминаний все движения проводить до ближайшего крупного лимфатического узла на месте болезненности производят щипцеобразные поглаживания растирание надавливания сдвигания растяжение, лоббильную непрерывистую вибрацию в чередовании с приемами обхватывающего поглаживания до крупного лимфатического узла. Осуществляют пассивные движения в суставе. Продолжительность массажа 10-15 минут. Курс лечения 12-15 сеансов в сочетании с физиотерапевтическими процедурами.